Глава 13. О новых клиентах, ведьминской славе, а также о практикуме по некромантии и о том, что призраки бывают разными. А через два дня на меня посыпались заказы на обереги от курсников. Первым повалил боевой факультет, а за ними подтянулись девушки из ЖРФ. Последними меня поймали в библиотеке один детект и два фантбоя. Эти общались с большим недоверием и со скепсисом уточняли, смогу ли я, и будут ли мои обереги действовать в технических мирах. Учитывая, откуда я сама родом и то, что, как оказалось, мои финички приносили мне удачу и дома, на земле, я их уверила, что будут, так как это не совсем магия. А потом ехидно добавила, мол, если сомневаются, пусть не заказывают, так как заказчиков свалилось столько, что учиться некогда». Желающих приобрести обереги оказалось много. Пришлось сделать список ожидающих в порядке очередности. Откуда растут ноги у этого нашествия, я догадалась и была признательна Ивару. О расценках на мою работу новые заказчики узнали от него же. Я-то не озвучивала, сколько хотела бы за это брать. В общем, так получилось, что о поисках вакансии официантки или посудомойки мне пришлось забыть. Я была завалена заказами на обереги. Мы с Лалиной снова сходили в город, но не в выходной день, а после занятий. Лола купила присмотренные в прошлый раз перчатки, а я запаслась бисером разных цветов. Заодно занесла мастеру по сумкам обещанную плетенку-оберег, получила в обмен охапку кожаных обрезков и предложение сплести шнурки с наговором для сумок. В обмен мне пообещали 10% от продажной цены той сумки, которую будет украшать сделанный мною оберег. Вот уж не предполагала, что мои подделки оценят так высоко. Учитывая, что основные заговоры я уже изучила за те дни, пока занималась заказом Ивара, дело у меня пошло достаточно быстро. А вместе с этим пошли и деньги. Не так, чтобы большие, но на теплую одежду я однозначно смогу набрать. Таким образом, на шалости и пакости у меня времени не осталось совсем. Какие там шалости, выспаться бы хоть раз нормально. Я посещала лекции, штудировала дополнительную литературу по ведьминской специальности и по изучаемым предметам. Исправно делала все домашние задания, писала рефераты, сдавала практикумы. Уже без экспериментов, в паре с Карлом отрабатывала боевые заклинания и училась владению холодным оружием. По вечерам плела браслеты и шнурки, выполняя заказы для адептов и моего поставщика кожи. На фоне все больше и больше накапливающейся усталости, даже практические занятия по некромантии прошли как-то обыденно. Подумаешь, шлепнулась в обморок при виде вставшего мертвеца. Полежал, чуток встала, отряхнулась, и, как все, принялась учиться непростому искусству магии смерти. Карл, Тина и Лола просьбами о том, чтобы я сплела им обереги, не беспокоили. Они видели, что я выбивалась из сил, пытаясь заработать на теплые вещи, и при этом старалась не забросить учебу. Погода начала стремительно портиться, зарядили противные моросящие дожди, и вопрос одежды становился все острее. Первым делом я приобрела у какой-то старушки на ярмарке толстый пушистый свитер из неокрашенной белой шерсти. Бабуля, божий одуванчик, сказала, что свитер связан из козьей шерсти и очень теплый. Учитывая разумную цену и то, что мне взамен наговоры на здоровье еще и скидку сделали, в общем, купила я его и не прогадала. Хотя внешне он выглядел совершенно неказистым, но в нем я проходила почти до первого снега. А там накопились деньги на кожаную куртку и на один сапог. На второй сапог пришлось занять у Лолы и Тины, смех смехом, но все обстояло именно так. Сапоги уж больно дорогими оказались, зато гном ей работы невероятно удобные на устойчивом каблуке и зачарованные так чтобы сносу не знали и подстраивались под любую погоду как меня уверял толстый бородатый мастер гном в этих сапогах можно хоть по болоту ходить хоть по сугробам хоть в летнюю жару учитывая что гномы дорожат своей репутацией я ему верила а потом вдруг повалил снег вместе с ним пришла та самая бабушка чьи работы свитер я носила Меня вызвала госпожа Коруда, не поленившись лично прийти в нашу комнату. «Кира, сходи к воротам. Тебя там какая-то старушка ищет. Требует, чтобы ей позвали ведьму». И описывает девушку. Судя по описанию, это ты. «О как!» – озадачилась я. «А чего хочет, не говорит?» «Нет», – покачала головой гоблинша. «Только настойчиво просит позвать ей ведьму и не желает ничего слышать». «Уж ей объясняли, объясняли, что тут маги-книгоходцы учатся. Она заладила свое и никак не уходит. Сходи, жалко ведь, старый человек, а там снег идет». Я быстро оделась и побежала к воротам. Вопросительно кивнула охранникам, и они, посмеиваясь, показали мне на притулившуюся у стены, чтобы спрятаться от снега, сгорбленную фигурку. «Бабушка», — позвала я, подойдя поближе, — «Ой, деточка!» — обрадованно воскликнула она, подслеповато вглядываясь в мое лицо. «А мне говорили, что нет у них тут ведьмы. Как же нет, если ты мне сама говорила, что учишься на вышибалу?» «Вы что-то хотели, бабушка?» — спросила я и поежилась от сильного порыва ветра, плеснувшего в лицо горсть снега. «Да-да, милая», — засуетилась старая женщина. «Я же чего хотела-то? Ты приходи ко мне, я связала на твой размер носочки, шапку». Рукавички и шарф, широкий и теплый. А то уж вы, молодые, совсем не думайте ни о чем, пока не застудите себе все на свете. Ты не сомневайся, я запомнила тебя, все подойдет. У моей козочки ведь шорстк шёлковая. Тебе ведь понравился свитер? Очень честно ответила я. Замечательный свитер. Ну и хорошо, беззубо улыбнулась она. Ты приходи, адрес я скажу. А сколько это будет стоить? Шапка и все остальное были мне нужны, но денег на них пока не было. Я еще не отдала Лоле долг за сапоги. «А в деньгах нисколько», — замахала она руками. «Ты мне заговор сделай, как в прошлый раз. И мне, и скотинке моей. Зиму больно холодную обещают. А у меня здоровье уж не то, что раньше. Первая осень, когда я не мучилась от травматизма и одышки. Токма, как снег, выполз, похватилась. Это ж твой наговор меня выручил». Ты уж мне пошепчи, ведьмочка. И, может, ниточку какую завяжи на руку. Мне соседка сказала, что вы ведьмы умеете. Хорошо, бабуля, давайте я приду послезавтра, хорошо? Во второй половине дня у меня как раз не будет никаких занятий после обеда. Старушка продиктовала мне адрес. Жила она, видимо, на окраине, потому что в центре города такой улицы точно не было. Я повторила адрес вслух, чтобы не забыть, и мы распрощались. Бабуля побрела по улице, пряча лицо от снега, а я припустила обратно в общежитие. Быр, холодина-то какая! Вот так я и обзавелась еще вязаными вещами, чтобы пережить зиму. Пусть не очень модными, но очень теплыми. А бабушка получила на руку простенький кожаный плетеный оберег моего изготовления и заговоренную шерстяную ниточку из своих собственных запасов. Скотинку ее я тоже заговорила. Кого на молоко, кого на шерсть и всех на здоровье. Ну и, не и лукаво, воткнула иглы над входной дверью и пошептала заговоры в доме над всем, чем могла, над печкой, трубой и окнами. В качестве бонуса за это мне были выданы крынк парного молока и миска творога. Расстались мы с хозяйкой дома, весьма довольные друг другом. Но это не все. Она же привлекла мне в качестве клиенток нескольких своих соседок. Вязать такие чудные вещи из козьей шерсти они не умели. Но одна из них, крепкая еще женщина, вдова с тремя детьми, сшила мне теплые брюки из шерстяной ткани. Вторая соседка, десяток носовых платков, с кружевными зубчиками по краю, вязанными крючком. Учитывая, что здесь одноразовые бумажные носовые платочки отсутствовали как вид, подношение оказалось весьма актуальным. Дочка третьей тетки, молоденькая хохотушка лет 16, приподнесла ночную рубашку. Она умела шить, в отличие от меня криворукой. Девица готовила себе приданое, но ну и мне перепала сорочка. Но ну и по мелочи оплачивали кто чем мог: кто молоком, творогом и сыром, кто колбасой, пирожками или свежим хлебом, а кто вареньями или соленьями. Я не выпендривалась, брала все, что давали, и честно выполняла свою работу, не обращая внимания на стоимость оплаты. «Понятно же, что нет у людей денег. Чем могут, тем и благодарят. А еда лишней никогда не бывает. Нас в школе, конечно, кормили хорошо, три раза в день, но есть все равно хотелось постоянно. С такими-то нагрузками и энергетическими затратами на магию. Лола тоже не гнушалась тем, что я приносила. А я пила купленный ею чай, хороший и дорогой, кстати, с печеньками или конфетами». В общем, не знаю, как бы я выжила, если бы не оказалась ведьмой и не умела плести макраме и работать с бисером. Вот честно, не знаю. Мои способности первокурсницы академии никого не интересовали. Тут пятикурсники не всегда могли подработать по специальности. А изготовление оберегов и ведьмины наговоры спасли меня в прямом смысле этого слова. Мне бы еще на какую-нибудь шубейку или меховой плащ заработать и до весны я точно не помру от холода. Устала только ужасно. Под глазами залегли тени, и, несмотря на хорошее питание, похудела. Хотя куда уж больше. Но зачетка радовала пятерками, и приближающаяся сессия пугала не так, чтобы до дрожи. По большинству предметов можно было надеяться на автомат по зачетам. Ну а экзамены, экзамены, это экзамены. Первым был практикум по некромантии. Наверное, преподаватели так поступили из эгоистических соображений, мол, кто выживет и сдаст итоговый практикум по некромантии, того допустят к остальным экзаменам. А кого сожрут упыри, тем адептам туда и дорога. А преподавателям меньше работы на сессии. Ничем иным я не могла объяснить столь странное расписание экзаменов, зачетов и практикумов. Нам было велено собраться у ворот школы за час до полуночи. Студенты, дрожащие от холода, как волчьи хвосты, клацали зубами, кутались в плащи и куртки и лихорадочно прокручивали в голове все, чему выучились за эти месяцы. «Кир, ты как?» – прогудел Карл. «Нормально!» – выдала я зубную дробь. «Все выучила и повторила. А я шпаргалку приготовил». «Совсем что ли?» – я даже перестала трястись и вытаращилась на него. «Это же практикум, какая шпаргалка?» «Ну, я так, на всякий случай», — смутился парень. «Интересно, куда мы направимся?» Меланхолично поинтересовался Ривалис Клайтон. Ривалис отчаянно не успевал на некромантии и перебивался с троек на тройки с минусом. Магия смерти была ему чужда, ведь он эльф, о чем парень неустанно напоминал преподавателю. «На кладбище», — буркнула я. «Как на кладбище? Мы же там ни разу еще не были!» — опишил эльф и нервно дернул ушами. «Теперь будем, а кое-кто из нас рискует остаться там навсегда. Да, Ривалис?» — фыркнула я. «Ты хоть подготовился?» «Злая ты, Кира!» — загрустил длинноухий красавец и шмыгнул покрасневшим носом. «Правда, что ли, на кладбище?» Рив, да откуда же я знаю?» — рассмеялась я. «Ну, по логике. В книжных историях все практикумы по некромантии всегда проходят на кладбище». Странно, что мы еще ни разу там не бывали. Кирочка. Неуловимым движением блондинчик переместился ко мне и приобнял за плечи. Кирюшенька, ты ведь не дашь меня в обиду упырям? Наши одногруппники расхохотались, а я покрутила пальцем у виска. Риф, ты у кого защиты просишь? У пигалицы, которая ниже всех вас? Кирюш, ты ведь меня любишь? Не сдавался эльф. Ну, как тебе сказать, хихикнула я. «Ну вот, видишь, — обрадовался парень, — ты меня любишь, у меня вся надежда на тебя. Встань со мной в пару, а!» «Эй! — справедливо возмутился Карл. — С ней в паре я!» Ой, да ладно тебе, Вестов! — отмахнулся Эльфик. Ты ничуть не слабее Киры, а у меня единственная надежда сдать некромантию — это стать в одной паре с ней. Она, если не боевыми заклятиями, так своими ведьминами наговорами упокоит мертвяков. Ответить я не успела. Прямо напротив нас раздался хлопок телепорта, и из него вышел наш мучитель. Ой, то есть учитель. Мрачный, худой мужчина, преподававший нам некромантию. Был он человеком, но при этом вредным, словно горный тролль. Я сама троллей по понятным причинам ни разу не видела, но знатоки утверждали, что все именно так и обстоит. «Ну что, смертнички, готовы?» Весьма своеобразно поприветствовал он нас. Даже у самого наглого из нашей дрожащей кучки язык не повернулся ответить ему. Сказать, что готовы, то есть признать, что мы смертники, начать говорить, что мы не смертники, так магистр Закариус обрадуется, подсунет самого злобного зомби и потребует доказать свои слова на деле. «Плавали, знаем, поэтому мы мудро промолчали». «Ну что же, тогда отправляемся на погост. В одной из нереальностей есть такое замечательное место, просто мечта. Полнолуние всегда, старые могилки, склепы. Нежити на всех хватит. Вам понравится». С такими интонациями словно описывал фешенебельный курорт, сообщил магистр Дракен Закариус. Над моим ухом громко сглотнул ривалис, а его пальцы впились в мое плечо. «Кира!» – прошептал он. А мучитель Закариус тем временем положил на снег книгу в черной обложке, на которой красовались зомби. Мертвяк шел навстречу читателю, раскинув в приветствии руки, а над ним сияла зловещая полная луна. «Многообещающе, ничего не скажешь». Активировав книжный портал, преподаватель дал нам команду к перемещению. «Загрузка новой нереальности», – прозвучал в голове женский голос. О как, это получается при любом перемещении так извещают. Я помнила, что когда провалилась межреальность вслед за Федоилом, этот же голос говорил аналогичные слова, но там фигурировала реальность. Из портала я шагнула совсем в другое место. Да, все как Закариус и обещал. Погост, полнолуние, могилки, склепы и стайка напуганных первокурсников. И никакого снега. Здесь, похоже, была еще только середина осени. Ну что, готовы, адепты? В ответ раздалось наше невразумительное мычание. Я очень рад, что вы готовы. Итак, я сейчас вызову ваши задания. Каждому из вас достанется по одному. Никто обиженным не останется. Ваша задача упокоить. Кого упокоить нельзя, уничтожить. В общем, действовать по ситуации. Все ясно рассредоточьтесь, чтобы друг друга не поубивали, и начнем. Ах да, задание индивидуальные, действовать строго в одиночестве. А дальше начался бедлам, потому что отовсюду, из всех могил и склепов, повалили наши задания. Нам с Каролом и намертво прицепившимся ко мне Ривалисом достались аж три существа. Первым пришел упырь. «Карл, давай!» — Рявкнул я, когда упырь прыгнул к нашей тесной компании. Мы прыснули в разные стороны, а мертвяк принялся носиться за нами, пытаясь достать хоть кого-нибудь. Не успел Карл, как самый сильный в боевых заклинаниях из нашей троицы, упокоить его, как из могилы по соседству высунулась рука и схватила Ревалиса за ногу. «Ах ты, рыгор!» — совсем неизящно выругался эльф и запустил в эту конечность, сразу три огненных шарика полуразложившаяся рука обиженно погрозила ему пальцем земля вспучилась и наружу вылез зомби хороший такой качественный риф это твой крикнула я эльфу если магистр сказал что каждому по одной нежити то без вариантов или ты лично разберешься со своим персональным мертвяком или провалишь практикум а в этого конкретного зомби уже метнул свои заклинания ревалис «Ну, где же моя жертва?» – прошептала я, нервно оглядываясь. «У-у-у-у!» у сказал кто-то за моей спиной. а подпрыгнула я на месте и обернулась. Передо мной висело в воздухе привидение. Прозрачный, симпатичный мужчина в шляпе с перьями и в старинном костюме. В общем-то, вид у него был совсем не страшный, если не считать ножа в сердце. А так прямо мушкетер. «Привидение!» констатировала я, лихорадочно вспоминая заклинания по рассеиванию призраков, и быстро навесила на себя щит. «Приветствую вас, прекрасная леди!» Мужчина снял шляпу и галантно поклонился. «Добрый вечер!» – вежливо отозвалась я, начиная плести заклинание «Что столь прекрасная юная дева делает в этом месте в такое время? Вы, наверное, пришли за прахом убийцы?» «А?» – растерялась я. «Нет, тогда, может, за языком висельника?» «А?», -а – еще многозначительнее протянула я. Что-то мне о какое-то неправильное практическое задание попалось. Господин в шляпе был столь мил и любезен, что бросать в него заклинание было, ну, как-то нехорошо, что ли. «Может, вам нужны кости-отцы-убийцы? Есть тут один такой. Если пожелаете, я провожу вас к его могиле». «А зачем?» Наконец спросила я. «Ну как же, вы ведьма. А всем ведьмам нужны ингредиенты для зелий». «Ах, вот оно что!» Воскликнула я. «Нет, господин, я здесь с другой целью. Я студентка магической академии. У нас тут в данное время проходит практикум по некромантии». «А, так все эти юноши и девушки сдают практикум?» «Ну да. Я вообще-то тоже должна вас рассеять, простите, чтобы получить хорошую оценку». «Как печально!» – огорчилось мое неправильное приведение. «Но, судя по тому, что происходит вокруг, у нас с вами есть время побеседовать. Это надолго. Но присядем или прогуляемся». В итоге мы спрятались за надгробием в виде девы с мечом и начали беседовать. Призрака звали Арнольдом, и был он при жизни аристократом, повесой, картежником и бабником. За последний пострадал. Его застукал с дрожайшей супругой рогоносец-муж. Красавицу-жену оскорбленный мужчина поколотил, а сбежавшего злодея-соблазнителя позднее подкараулил и прикончил ударом в сердце наемный убийца. Но, что характерно, после смерти Арнольд своих привычек заядлого сердцееда не растерял и сейчас активно флиртовал со мной и засыпал комплиментами. «Я, правда, бдительности не теряла и щит держала», Но Арнольд отнесся к этому с пониманием. Наоборот, похвалил меня. «Это хорошо. Не снимайте щит, а то мало ли вдруг кто-то из моих соседей решит познакомиться с вами поближе». Меня слегка перекосило от подобной перспективы. Знакомиться с его соседями ни малейшего желания не было. Тем более, что практикум я, похоже, провалила. Но рука не поднималась рассеять такого галантного, вежливого призрака.